Господин с горы получает второй шанс. Пока даосы судили-дорядили, что делать с телом господина с горы, произошло событие из разряда тех, что даже бессмертные мастера считают сверхъестественными. Их собственные тени поднялись, превращаясь в четыре полупрозрачных силуэта, и встали у трупа господина с горы, двое у плеч, двое у стоп. «Проклятье! Вернется на славшему!» Гулким эхом сказали они невидимыми ртами. После все четыре вместе с телом господина с горы медленно ушли под землю, и ничего не осталось, даже мокрая земля высохла. Даосы, опомнившись, дружно решили, что господина с горы черти утащили в ад и порадовались, что не придется хлопотать о похоронах. Даосов ждал их собственный ад, но они еще об этом не знали. Господин с горы очнулся, или полагал, что очнулся, в сумрачном месте, лишенном звуков, запахов и цвета. Он будто видел, не видя, Слышал, не слыша, и говорил, не произнося и слова. Смутные очертания реки, перекатывающей волны, в полном безмолвии намекали на вполне очевидный ответ. Он находится в загробном мире, у реки душ. Выходит, он уже умер. Господин с горы этого не помнил. Он оглядел себя и невольно удивился, что прежнее одеяние все еще на нем и не сменилось на белый покойницкий саван и головную повязку. «Похоже, не так уж и много мы знаем о реальном положении вещей по ту сторону», беззвучно сказал господин с горы. Тут он заметил, что не один. Подле него стояли четыре тени, а напротив – вполне материальный старик в длинной белой хламиде и с веслом в руке. Господин с горы сообразил, что это перевозчик душ, а перевозчику душ следовало платить за переправу. Господин с горы пошарил по одежде, но талисманов, которые заменяли деньги в загробном мире, не нашел. И разозлился. Даосы, похоже, не жгли по нему ритуальных бумажных денег. Мне нечем заплатить, сказал господин с горы. В долг, конечно, нельзя. Старик потер бороду и скрипуче рассмеялся. За кого ты меня принимаешь? Разве вы не перевозчик душ? удивился господин с горы. Я вечный судья, отвечающий за перерождение, сказал старик и приосанился. А весло, перевозчик душ, попросил подержать пока он отлучился в кусты. Господин с горы был потрясен. Разве перевозчику душ нужно отлучаться в кусты? Где тут вообще кусты? Вокруг не только кустов, вообще ничего не было. Появляются, когда приспичат, пояснил старик. Господин с горы оживился. Значит, и ритуальные деньги тоже? Нет. Господин с горы огорчился, но не настолько, чтобы впадать в отчаяние. Увы, тогда реку душ мне не пересечь. «Ты вообще ее пересекать не будешь». Вот тут уже господин с горы не только задачился, но и встревожился. «Как это?» Старик поморщился. «Задал ты нам задачку. Зачем было сегать в озеро и топиться?» Господин с горы не был уверен, что все было именно так, но он вообще плохо помнил, что с ним случилось. «Кажется...» — медленно проговорил он. «Я сиганул в озеро не чтобы топиться. Не припомню за собой желание свести счеты с жизнью». «У озера я размышлял, как избавиться от проклятия. Должно быть, я заснул, упал в воду и утонул». «Сиганул!» — хором возразили четыре тени. «А это кто?» — невольно поежился господин с горы, хотя холода уже не мог чувствовать. «Лучше тебе не знать», — уверенно сказал старик. Господин с горы тоже был уверен, что лучше ему этого не знать. «Как вечный судья!» — сказал между тем старик, исполнившись еще большей важности. Я решаю, кому перерождаться, а кому нет. Ты перерождаться не должен, поскольку это был добровольный уход из жизни». «Нутром чуя, что не так все было», – возразил господин с горы. «С другой стороны», – продолжал старик, не слушая его, – «ты был слишком добродетелен при жизни». «А разве можно быть слишком добродетельным?» – усомнился господин с горы. «Решено сделать для тебя исключение». Ты переродишься вновь, но будешь наказан за то, что отринул право на перерождение. Ты должен будешь за вновь дарованную тебе жизнь достичь того уровня культивации, каким обладал при рождении в жизни прошлой. Культивация ци – китайская практика совершенствования жизненной энергии, в этом случае для становления небожителем. Сказав это, старик по мановению руки создал из воздуха небольшой мешок, расшитый золотом и алым шелком. Мешок повис в воздухе напротив господина с горы, очень подозрительно треща. Может, он был набит змеями? «Ты сам выберешь, кем станешь в следующей жизни», объявил старик. «Тени жребий». Господин с горы с этим не спешил. «А если я стану камнем?» «Как камень может стать даосом?» «В мешке только живые существа», сказал старик. «Тени жребий». Господин с горы все еще не спешил. «А воспоминания о моей прошлой жизни я сохраню?» «Нет». «Откуда же я тогда узнаю, что мне вообще нужно становиться даосом?» Возмутился господин с горы. «Ты можешь сохранить воспоминания, но придется за это заплатить. Ранг существа, в которое ты переродишься, понизится». Господин с горы решил, что имеется в виду уровень духовных сил человека, и тут же согласился. Старик вновь махнул рукой, прежний мешок пропал. Появился новый. Этот был расшит серебряными нитями, и в нем тоже что-то очень подозрительно трещало. «Что ж, будь по-твоему, не жребий». «А узнать, кто наслал на меня проклятие, я могу?» спохватился господин с горы. «Можешь, но ранг существа, в которое ты переродишься, снова понизится», ответил старик. Господин с горы решил, что это будет означать полное отсутствие духовных сил, но согласился без колебаний. Сохранив воспоминания, он сможет освоить «дао». «Дао» от китайского «путь» — одна из важнейших категорий китайской философии. Толкуется как путь человека, то есть нравственное поведение и основанный на морали социальный порядок. Старик крякнул и достал третий мешок. Этот был из простой дерюги, но трещало в нем так же подозрительно, как и в первых двух. «А что со мной станет, когда я достигну прежнего уровня культивации?» Спросил господин с горы, прежде чем сунуть руку в мешок. «Вероятнее всего, вознесешься», — добродушно ответил старик. «И станешь небожителем. Тени уже жребий. Не то развоплатишься и станешь тенью. Ты уже долгонько здесь». «А кто на меня проклятие наслал?» — возмутился господин с горы. «Ты еще не сказал? Надуть меня хотел? Я ведь заплатил». «Даосы». «Кто именно?» «Все». Старик так ухмыльнулся, что господина с горы передернула. «И что ты будешь делать с этим? Помни, желание мести ведет к скверне». «Пф», — отозвался господин с горы, сунув руку в мешок. «В глаза им взглянуть. Или, быть может, плюнуть?» «Это можно», — кивнул старик, усмехнувшись. Господин с горы что-то нащупал в мешке, но не смог понять, что именно. На ощупь оно было никакое. «Выбор сделан» сказал старик, приподняв весло. «Тебе дается второй шанс. Не упусти его». В этот момент господин с горы почувствовал, что его всего скручивает и затягивает в этот самый мешок.